От радости он даже запел, не верил в удачу. Теперь он, наконец, окончательно поверил в свою звезду. Ему не только удалось остаться в живых, но и найти, наконец, этот медальон. Он уже чувствовал теплое солнце где-нибудь в маленьком островном государстве, где он сможет нормально жить всю оставшуюся жизнь. Теперь требовалось только забрать из дома некоторые документы. Он не сомневался, что за его домом уже не следят. Шесть месяцев — большой срок. Вряд ли кто-то столько времени следил за его квартирой. Он приехал к себе, поднялся в квартиру. Она уже была убрана благодаря стараниям его двоюродной сестры, которой он обещал подарить квартиру после отъезда. Он забрал лишь несколько фотографий и памятных вещей. В укромном месте было спрятано две тысячи долларов, которые он берет на самый крайний случай. Здесь же лежал купленный служебный паспорт, по которому можно было вылететь в Польшу без визы. А уже оттуда попасть в Германию не составляло труда. Можно было купить любую туристическую путевку, любой тур, Или просто заплатить кому надо и сделать липовую визу. Ему важно было только попасть в Германию. Жить он там все равно не собирался Уже по дороге в аэропорт он вспомнил, что не попрощался ни с кем из сотрудников бюро, которые все эти месяцы его опекали. Впрочем, это было сейчас неважно. Главное, что у него были с собой служебный паспорт, деньги и медальон с номером счета Горелого. Когда такси остановилось у аэропорта он заплатил таксисту 100 долларов, не веря своему счастью. Купить самый дешевый билет до Варшавы и зарегистрироваться было совсем несложно. Он уже собирался проходить пограничный контроль, но вошел напоследок в туалет. Он прикрыл глаза, чувствуя сквозь окно теплое солнце. И в этот момент кто-то выстрелил ему прямо в затылок. Его тело нашли через десять минут. Медальон служебный паспорт лежали рядом. Никто не обратил внимания на цифры, выбитые на медальоне. Тот, кто держал его в руках, Наверное, подумал, что это дата рождения его близкого человека или еще какие-нибудь счастливые цифры для несчастливого человека, каким оказался Сергей Мехерев. Конец озвученной книги. Запись произведена...